Ночью отряды двинулись вглубь болота. Зарево горящих лесов, на которые уже переползли пожары, желто отражаются от узких, бегущих навстречу нам туч, ложатся на воду под ноги нам, придавая всему еще более стремительный тревожный темп. Отстанешь, нагонят, побежишь, напоришься. Мы уходим от карателей навстречу им, и чем отчетливее это чувство, тем упрямее мы спешим на другой край болота, где, наверное, уже передвигаются, растягиваются батальоны и засады, поджидая нас. Хлюпанье погрязи всплески, злые или нелепо веселые вскрики, тяжелое дыхание, все кажется нескончаемым, неизвестно когда начавшимся, не имеющим конца. Твои, чьи-то руки, встречаются, хватаются, сцепляются или испуганно отталкивают друг друга, и вперед, вперед! Раненых несем, толпясь возле носилок и одеял по шесть, по восемь человек, до боли вцепившись пальцами, ногтями в сукно или брезент. Нужно как можно выше держать, но вдруг пропадает всякое дно под ногами, и тогда люди кидаются в одну, в другую сторону, удерживая ношу и как бы цепляясь за нее. На помощь бросаются те, кто поближе, и начинается словно бы схватка, борьба с кряхтением, вскриками, ругательствами. Лица, глаза раненых среди всего этого поражают неподвижностью. Даже безразличием, за которым отчаяние и стыд, беспомощность, обида за свою неудачу. Но и среди раненых есть свои веселуны. «Тащи, братки, невод, уха будет!» Меня сменили возле носилок одеяла, но тут же в лицо мне заглянул Костя на штаба. Не узнал, конечно, но приказал. — Помоги охране! Тащим еще фрицев зачем-то! Черт знает! Мы их и правда зачем-то гоним перед собой и вроде понимаем зачем, почему, но по очереди поражаемся. Черт знает что! Я нашел их там, где голоса громче рещи. Здесь и переходы. Дядька и племянник, они самые молчаливые в охране. Дико видеть, как каратели стараются спастись от болота, как барахтаются, тянутся к чахлым деревцам и кочкам, хватаются за партизан, даже за переходов, друг за друга, точно не понимают, что они уже мертвецы. Но, очевидно, не верит в это никто, пока жив. И потому ведет себя человек порой очень странно, нелепо если смотреть со стороны. Я не сразу узнал своего бритоголового врага. Так вымочили и болото, А этот еще без очков, как слепой. Обезьяны уже нет при нем. Несколько раз мы оказывались рядом. Но странно, я точно стесняюсь чего-то. Не хочу, чтобы он узнал меня теперь, когда мы один на один, а не в толпе партизан, где я громко добивался, чтобы он увидел, разглядел, узнал меня, спасшегося из убитой им деревни. Не зря я так протестовал, так ненавидел с самого начала эту их беспомощную покорность, послушную старательность. Они точно заранее знали, ожидали, что во мне появится эта неловкость от сознания полной власти над чьей-то жизнью и смертью. Неловкость, которой в них самих помнится, не было. Я следую за своим главным врагом, как привязанный. Стерегу, как из засады, но близко, глазами встречаться мне не хочется. Вдруг угрожающе колыхнулась в желтой темноте, обманчивая поверхность, на которую он ступил. И тут же, по бабье вскрикнув и взмахнув руками, он провалился. Сначала появились пальцы, растопыренные, тянущиеся, потом выкатилась голова и осталась, как отрезанная на подрагивающей поверхности твердого мха, без лица, без глаз, оплетенные тиной, точно внезапно обросшие. «Эй, помоги тому, не видишь?» — крикнули мне. Неустойчиво держась за низенькую корягу, я подал ствол винтовки, тронул им шевелящиеся пальцы. Они сразу бросились к моей винтовке, я едва не отдернул. А он уже всей тяжестью повис. Стаскивая и меня скачающиеся кочки. Будь это палка, а не винтовка, я уже выпустил бы ее из рук. А тут мы словно боремся за винтовку, вырываем один у другого. Я подтащил к себе оплетенную водорослями тиной голову, дергающиеся плечи, руки моего врага. Он схватился за корягу за меня жадно, испуганно, слепо. Я уже отталкиваю его. Отрываю от себя, кричу свирепо. — Ну что, так и будешь? Пошел, гадина! Грязь оплыла с бритой головы, и уже видны глаза, близкие, безумные от испытанного ужаса. И как бы узнавшие меня. И тогда я, рванув винтовку в сторону, клацнул затвором, но не удержался, и сам схватился за его плечо. Схватился! Схватил! и сверху, глядя в желтые от далекого зарева глаза, кричу, «Ты, фашист, смотришь! Вылазишь, гадина! Жить, да жить!» Я выкрикиваю ему приговор и не могу пробиться сквозь бессмысленные испуганные глаза старика с грязной головой. «Передо мной эти глаза, а мне нужно, раз уж мы так близко, и сейчас я убью его!» Я хочу увидеть того, кто стоял возле машины, сидел в машине. Он, видимо, поняв, что эта смерть кричит, рванулся в сторону и снова провалился по пояс. Я бросился за ним, прямо на него бросился. Теперь я толкаю, гоню его, вытирая свои слезящиеся глаза. Именно его гоню, и он знает, что это я, что я есть, что я все время иду следом. Он близоруко оглядывается, как бы ищет меня. Теперь он знает, кто его хозяин. Его жизни и смерти хозяин. И это как-то странно на него подействовало. Он еще старательнее, уже как бы специально для меня спасает свою жизнь. Наконец мы выбрались на залитые водой предболотные луга. Моросит утренний дождь на наши разгоряченные лица, дымящиеся паром шеи руки, пытаемся, не снимая сапог, вылить из них желтую воду. Со стороны это выглядело бы, как странная утренняя зарядка. Огромная измученная толпа людей, стоя среди мокрого луга, занята тем, что каждый, хватаясь за соседа, по-птичьи поджимает назад ногу или выпрямляет ее перед собой. Те, у кого не сапоги, а саромятные коровьи Постолы или, еще лучше, лозовые лапти устало нахваливают свою обувку, в которой ничего не задерживается. Ты обутый и босой в одно и то же время. Налетай меняться! Но охотников меняться с ними и даже поддерживать усталую трепотню не находится. Человек триста стоят среди луга, в неглубокой воде, безнадежно мокрые, измочаленные. Держат носилки. Посматривая друг на друга, Как на свое отражение, Смывают грязь с одежды, с лиц, Полощут в воде кепки-пилотки, Пытаются стереть черноту с лиц раненых, Если те не могут сами. И каратели умываются. Нерешительно, молча. На воде огромными зелеными шарами Кусты лозняка, похожего на копный сено, Хоть садись на них. И пока впереди какая-то задержка, многие пытаются отдохнуть, сесть. А не получается, так лечь животом или спиной, распластавшись. Уже смех слышится. Усталый, и невеселый. Карателей мы собрали к одному большому лозовому кусту, и они тоже прислонились к нему, покачивающемуся, потрескивающему. Уже не по ночному, а по утреннему видится лица, а это совсем другое. Утро после трудной ночи подчеркивает в любом человеке усталость, но также и облегчение, что это кончилось, минуло. Каратели умываются уже смелее, старательнее. Было бы чем? Зубы чистили бы, одной рукой, ладонью зачерпнет воду еще раз и еще раз, и все это как бы неспроста. Они готовятся жить еще один день. И словно бы осторожно спрашивают нас, стоящих с оружием напротив, или убеждают нас. Мой враг аккуратно обмывает голову, снова гладкую и пятнистую, как плохо покрашенное паскальное яйцо. Близорукие глаза его кого-то ищут. Все кажется, что меня. И словно бы с надеждой какой-то. Среди общей безликой ненависти. Он почуял личную, мою, пусть тоже ненависть, но за которой определенный человек. Вместо того, чтобы бояться меня еще сильнее, он, пожалуй, ищет меня. Все-таки у него тут знакомые. Я не позволяю его беспомощно плавающим глазам зацепиться за мое лицо, пропускаю мимо, не признавая. Не хватало, чтобы я и на самом деле стеснялся вот так сурово, беспощадно стоять перед ним грязным и смиренным не ищи не найдешь не дождешься среди не немцев которые держатся подчеркнуто особняком заметнее всех кадыкастый переводчик и не только рост его останавливает внимание но и выражение какой то постоянной бессмысленной хитрости на лице он потерял свою кепку с длинным козырьком отличавшую его от немцев, и это его очень беспокоит. Был даже момент, когда он снял кепку с головы земляка соседа, будто бы для того, чтобы погреть голову, но тот спохватился и забрал назад. Все пытается с нами разговаривать. — Ух, устали! Какие тут болота! Посмотрел с коротким испугом, не перебрал ли. И тогда сообщил, что дождь теперь ни к чему, самая уборка, жатва. Но зато помоет нас. Как хитро он подчеркнул это общее. Нас. Заткнись ты! Не выдержал кто-то, и переводчик испуганно сжался, но тут же перевел своим, подал это, видим, как общую команду. Каратели, пошевелившись, замерли. Подходят еще партизаны. Что-то притягивает сюда. В побуревшей от грязи венгерки... С зализанно-мокрой опушкой по бортам, держа автомат под локтем, подошел косач. Мрачно усмехнулся соседу, усатому командиру. «Долго трофей свой будешь таскать?» «У тебя есть люди из переходов. Вот и забирай. Решайте!» Косач смотрит на карателей вроде бы очень спокойно, как ты издали. Но переводчик не выдержал, напомнил. «Мы не немцы!» и показал на кепке, и на свою непокрытую голову тоже. «Серьезно — Серьезно? — удивился Косач. — Ну а с ними что делать? — С твоими хозяевами. — Они заслуживают казни, — четко и громко сказал переводчик. — Вот это и проделаете сейчас, раз им служите. Косач несколько раз мельком посмотрел на перехода старшего, неподвижно стоящего перед карателями. Взгляд был какой-то сверлящий. Так ли, то ли он, косач, делает, собирается сделать, и потому не по-косачевски вопросительный. Однако было в этом и что-то очень косачевское, недоброе испытующее. Испытующее, но с заранее известным ему ответом. — А ну-ка, дайте им винтовки. «И все-таки мы его не поняли». «Без затворов», — внезапно раздражаясь, пояснил косач. Заклацали затворами. От этих звуков каратели задвигались, осели, куст у них за спиной задышал, затрещал. Но ужас, настоящий ужас перекосил их лица, когда каратели-немцы увидели, что винтовки передают их соседям в чудных кепках». Откуда-то прибежал Столетов, точно боясь опоздать. Он не видел, как и что тут происходило. Глаза косят испуганно и жадно. Он не понимает, почему винтовки в руках у карателей. Переступает с ноги на ногу, проталкиваясь поближе к не немцам, А за спиной у него весь мешок, шевелящийся, дергающийся, живой. И не сразу понял, А понял. Тут же забыл и про Столетова, и про его мешок, чтобы вспомнить и долго помнить потом, когда все кончилось. Вот где, оказывается, объявилась обезьяна с плеча главного убийцы. Столетову ее всучили тащить. Будто нарочно. Летописцу как раз. Живой, дергающийся, дышащий мешок, и сам Столетов тоже подергивается, переступает. «С ноги на ногу!» Кто-то крикнул «Давай меси, раз мясники!» Четверо не немцев, завороженно слушая тихие в полголоса команды своего переводчика-предводителя и беря винтовки за ствол, отступают от других карателей, приседающих, вжимающихся в лозовый куст, который весь ходит, дышит, раскачивается. И эти с винтовками-палками тоже тихонько, подстерегающе раскачиваются, переступая с ноги на ногу и взвешивая дубинную тяжесть прикладов. Примериваются и все переговариваются по-своему, тихо и быстро перекликаются. Переводчик, резко крикнув, внезапно бросился к моему врагу. Взлетевший над бритой головой приклад короткий, пустогулкий хруст удара, тут же заглушенный совершенно заячьим криком немца-коротышки, на которого набросились сразу двое, и автоматная очередь. Неожиданная, резкая, все перечеркнувшая, как облегчение, спасение. Двое карателей с винтовками и несколько немцев, неловко хватаясь друг за друга за куст, оседают в воду. Отзвучала очередь, унеслось эхо, а они все хватаются друг за друга, все падают. У переводчика лицо незнакомо расслабленное, нелживое. Постоял, низко опершись о винтовку, и вдруг круто боднул головой землю грязь. — К черту, к черту! — кричит переход. Это он стрелял. «Всех к черту!» И тут отчаянный стон крик за кустами. «Стой! Что делаете вы? Что делаете?» Мы бросились в сторону, за куст. Такой это был крик. Переход младший стоит на коленях и будто что-то ищет в воде, рассматривает в грязи, все ниже и ниже наклоняет голову, лицо. А партизан, который кричал, Яростно смотрит на нас и тянется к нему руками, не то указывая на него нам, не то желая подхватить, поднять. В черноте, в грязи плавает, быстро расползаясь, темно-красное пятно с синеватым отливом. Прижатая к фуфайке, к животу, рука перехода младшего страшно пламенеет кровью. Переход старший оглушенно смотрит на это шагнул к карателям, схватил двух, немца и ненемца. От его тяжелых рук они свалились, но он вздернул их на вялые ноги и ударил друг от друга. И еще, и еще, с каждым разом слабее, но все с большим отчаянием и криком «Проклятые! Проклятые! Проклятые!»